Глава 33. После тайных переговоров план по выявлению преступника был приведен в исполнение. Мария Фортсон, отсыпая чай покупателям, будто бы между делом говорила, «Вы знали, что на швею Марту Бартимур напали? Да-да-да, бедняжка была при смерти, но случилось чудо, и она пришла в себя. Наверное, мы скоро узнаем имя преступника». Барбара Брикс тоже взялась за дело. Она помогала мужу, взвешивая и заворачивая в пергамент колбаса до вырезку, а сама тоже рассуждала о происшествии с Мартой Бартимор. Попомните мое слово, что бедняжка вот-вот заговорит. Она уже пыталась что-то сказать, но слабость не дает ей этого сделать. Этому ужасному человеку не удастся уйти от возмездия. Жена адвоката специально подстерегла сплетниц миссис Эндрюс и миссис Бишоп, чтобы во всех подробностях рассказать об ужасном случае на дороге. «Завтра или послезавтра в Корнбери приедет коронер. Марта Бартимор назовет имя своего мучителя, и его сразу же арестуют. Вы ведь знаете, что за такое преступление грозит суровая мера? Супруг мне все объяснил. Ну ничего, этот человек получит по заслугам». Миссис Пэддинстон тоже пришла на посиделки домохозяек Корнбори с главной целью — распространить новость об избитой швее, готовой назвать имя преступника. Она диктовала женщинам косметические советы, вставляя в них нужную информацию. «На ночь нужно прикладывать к вискам кусочки бумаги, смоченные в яблочном уксусе. Это сохранит кожу вокруг глаз свежей и избавит от морщинок дамы». Говорят, что бедный Марти Бартимор тоже делали уксусные примочки, чтобы она пришла в себя, и это подействовало. Она готова назвать имя того, кто ее избил. А теперь записываем рецепт крема Хадсона. Смешать и растопить 8 унций миндального масла, одну унцию пчелиного воска, одну унцию спермацетового воска. При охлаждении крема добавить 4 унции розовой воды и одну унцию флёрдоранжевой эссенции. Коронер уже в пути, так что истязателю осталось недолго. Зато миссис Фицпатрик взяла на себя мужскую аудиторию. Она была единственной женщиной, которой позволялось заходить в паб. Этим она и воспользовалась. «Один из вашего племени приложил Марту Бартимор тростью. Я всегда говорила, что мужское племя — самое неприятное, что создал Господь. Где это видано, чтобы так избить женщину?» «Расплата приближается! Скоро все узнают, кто этот подлец!» Не обращая внимания на ворчание мужчин, она выпила две кружки Эля и с гордым видом покинула паб. Оставалось только ждать и надеяться, что вишневый пиджак даст о себе знать. А на следующий день мы все собрались в магазине Марии Фордсон, чтобы посмотреть на листовки, напечатанные Томасом. «Это замечательно, сынок!» Дейзи взяла одну из них и принялась читать вслух. Класс эксплуататоров всегда составляет меньшинство населения. Запомните это, уважаемые жители Корнберри. Пример арендодатель Каролина Шортер. Свое благополучие и процветание она строит на грабеже угнетенных ею съемщиков жилья. Это паразит, сосущий кровь у бедных слоев населения. Каролина Шортер берет деньги за дыры в крышах, за плесень в углах, за сквозняки и покосившиеся ставни. Позор. Она живет привольной жизнью, ест копченые окрока, распевает французское вино, а ваши дети замерзают в полуразвалившихся домах, за которые она собирает плату без зазрения совести. Позор ей. Позор. «Я представляю лицо Каролины Шортер, когда она увидит это на стенах домов!» Захохотала Барбара Брикс. «У нее случится удар!» Главное, чтобы это возымело эффект. Я на это очень надеялась. Но как бы то ни было, встряска ей не помешает. Дамы Плюща и Клевера договорились, как и когда они будут расклеивать листовки, и мы разъехались по домам. Мой экипаж уже поворачивал на главную улицу, когда я услышала чей-то крик. «Леди Мэрифорд! Леди Мэрифорд, подождите!» Я постучала в крышу кареты, чтобы конюх остановил ее. Это был управляющий типографией. Он тяжело дышал, держась за сердце, и размахивал пачкой каких-то бумажек. «Леди Мэрифорд, ваши приглашения готовы. Осталось только поставить число и разослать их по адресам». Чёрт! Со всеми этими расследованиями я совершенно забыла о том, что собиралась сделать праздник для жителей Корнберри. «Благодарю вас, мистер Стиферсон». Я взяла из его рук приглашение и пробежала по ним быстрым взглядом. «Чудесно, мне все нравится». «Но какое число, леди?» 15 сентября». Я грустно вздохнула. В этот день в прошлой жизни я праздновала день рождения. Пишите 15 сентября. «Леди, это, конечно, не мое дело, но уверены, что хотите пригласить всех этих людей?» Управляющий смущенно поправил очки. «Среди них ведь есть обычные рабочие, например, мужчины, которые трудятся в поле. Я хочу пригласить всех этих людей», прервала я его тоном, нетерпящим возражений. Прошу вас больше не ставить под сомнение мои пожелания. «Да, леди, прошу прощения». Додж Стиферсон поклонился мне и засеменил обратно к зданию типографии. Приехав домой, я поднялась к Марте в надежде разговорить ее, но мне это снова не удалось. «Я не стану говорить его имя». Женщина отвернулась, пряча глаза. После того, как мне придется покинуть ваш дом, я останусь одна. Никто не защитит меня. Ваше признание поможет посадить этого человека в тюрьму, вы это понимаете? Попыталась я образумить ее. А если вы промолчите, кто даст гарантии, что он не доведет начатое до конца? Он хотел убить вас, Марта. Прошу вас, леди Мэрифорд, одолжите мне денег. Вдруг взмолилась женщина, цепляясь за мои руки. «Я уеду отсюда. Устроюсь на работу и верну вам все до последнего пени. Обещаю!» «Сначала вам нужно выздороветь», — ответила я, понимая, что добиться от нее правды будет очень трудно. Марта боялась своего обидчика так сильно, что не могла рассуждать трезво. «Давайте мы оставим этот разговор», «И вернёмся к нему, когда ваше здоровье придет в норму. И знаете, вы можете рассчитывать на меня». «Благодарю вас». Она расплакалась. «Вы моя спасительница, мой добрый ангел». Оставив ее на попечение горничной, я вышла из комнаты и отправилась на поиски Флойда Барчема. Мне нужно было поговорить с ним о том, как организовать охрану Марты. Возможно, в скором времени... Вишнёвый пиджак предпримет попытку убрать ее. На это я и рассчитывала. Управляющий был в кабинете. Он внимательно выслушал меня и покачал головой. «Леди, вы можете хотя бы один день прожить без приключений?» «Мистер Барчем, они сами находят меня», — усмехнулась я. «Так что вы посоветуете?» «Если он решит забраться в дом...» то ему нужно знать, где конкретно находится его жертва. Шнырять по комнатам в доме, где легко нарваться на прислугу, совсем не то, что нужно этому человеку. А значит, преступник постарается разведать местоположение Марты. Флойд Барчем задумчиво постучал пальцами по столу. Скорее всего, он попытается сделать это через слуг. «Ничего не говорите им, не предупреждайте». Пусть все идет, как идет. Хорошо, леди? Естественно, я согласилась, потому что бесконечно доверяла этому человеку с нашей первой встречи. Зато утро принесло первый сюрприз. Не успели слуги убрать со стола после завтрака, как в холле раздался какой-то шум. Мы с тетушками удивленно переглянулись, и я пошла проверить, что происходит в моем доме, подозревая визит незваных гостей. Так и случилось. В холле стояла раскрасневшаяся незнакомка, сжимая в руке смятую листовку. Не нужно было быть семипядей во лбу, чтобы понять, кто передо мной. Каролина Шортер